Глава девятнадцатая. милинда «Его невеста!» Пропел сладкий голосок, прежде чем связь оборвалась. Я сбилась с шага, чуть не полетев головой вниз с лестницы. Мне же не послышалось. В фойе меня ожидают Ривер и его невеста. Вот и ответ на мой утренний вопрос. Растерянность быстро сменилась злобой, и теперь я буквально понеслась вниз. Только опоздала. В фойе не было никаких невест. «Мелинда, давай ты сначала меня выслушаешь». Ривер подошел ко мне с опаской. Наверное, с таким же выражением на лице он бы заходил в клетку к бешеным кшенкрам. «А где твоя невеста?» Буквально выдавила из себя слова потому что вместо них хотелось пустить магию в ход. Отправилась обратно в академию. «Нет, я не согласна!» Возле нас открылся портал, из которого буквально вылетела девушка. Надо сказать, я надеялась, что она не будет выглядеть столь безупречно. Белоснежная ровная кожа, нежный румянец на щеках с трогательными ямочками — Пухлые розовые губки и большие голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц. Светлые кудрявые волосы были собраны в высокую прическу, открывающую точёные плечи и шею. А лёгкое платье подчёркивало все достоинства стройной фигуры. На меня она посмотрела с превосходством, лишь мельком оглядев. В строгом брючном костюме и собранными в обычный пучок волосами я на ее фоне выглядела довольно бледно. «Эдит». Ривер прикрыл глаза ладонью, глубоко вздохнув. «Так, обе в портал». Он резким взмахом руки открыл арку перехода. «Но...» — попыталась возразить Эдит. «Быстро!» Он указал на портал. Эдит поджала в недовольстве губы и первой вошла в созданный портал. «Мелинда...» Теперь испытующий взгляд серых глаз обратился ко мне. Ничего не ответив, я тоже прошла в портал, чтобы оказаться в знакомой мне гостиной поместья Ривера. Именно сюда он перенес меня, когда забрала с домика на дереве. Эдит эффектно развернулась ко мне, скинула подбородок и даже улыбнулась как мне показалось, злорадно. Но выражение превосходства на лице сменилось покорной миной, когда через портал прошел ривер. «И когда ты собирался мне рассказать?» Холодно спросила, не без облегчения отворачиваясь от внезапной невесты моего временного любовника. «Мелинда, ты же знаешь, как проходило наше общение. Я не собирался скрывать. Просто не было возможности спокойно сесть и поговорить. «Но раз кто-то...» Бросил недобрый взгляд на Эдит. Решил за меня этот разговор состоится сейчас. «Я вся внимание...» Развела руками в стороны, ожидая начала разговора. Злилась, хоть и понимала, что мои чувства неоправданные. «Во-первых, мы с Эдит не помолвлены». «Пока не помолвлены», — исправила Эдит. «Как ты знаешь, магам бездны не дают права выбора. седят мы знакомы много лет, но разрешения на брак нам не давали». «Но должны дать», — припечатала, как оказалось, еще не невеста. «Это негласное условие моего контракта», — пояснил Ривер. «Если мы с тобой установим связь, совет не будет лезть в мою личную жизнь». «Понятно». Теперь я развернулась к белокурой красавице. «А ты в курсе, что по условиям контракта мы с Ривером должны...» «В курсе!» — перебила она меня, наморщив идеальный носик. «Но лучше так, иначе нам не дадут быть вместе». Она заломила руки, скорбно поджав губы. «А мы так любим друг друга!» От приторности ее слов стало тошно. «Эдит, тебе лучше вернуться в Академию. Мы позже поговорим по поводу твоего поступка». В словах Ривера слышалось раздражение. Кажется, и Эдит это заметила. Сразу смиренно опустила голову. «Как скажешь. Прости, я хотела скорее рассказать Мелинде, чтобы она не строила пустых надежд». Заскрежетала зубами от злости. «Пустые надежды!» Как же? Она просто решила, как можно скорее сообщить о себе. Я понял. Ривер подошел к Эдит, взял ее за руку и спешно повел к входу в свой кабинет. Дверь за ними закрылась. Я не собиралась подслушивать. Плетение сорвалось с пальцев случайно. А потом я не стала его распускать. «Значит, я не невеста?» Раздалось капризно. Судя по звуку, Эдит притопнула каблучком в возмущении. «Ты же знаешь, что технически это так. Я не могу сделать тебе предложение». С прежним раздражением отозвался Ривер. «А смогу только, если мы с Мелиндой наладим связь. Но ничего не получится, если мы будем ссориться. Я все испортила, да?» «Нет, я бы в любом случае рассказал ей, но без скандала». «Прости!» — тяжело вздохнула. «Она... Мелинда красивая, я...» «Ревнуешь, я знаю. Но это зря. Между мной и Мелиндой только контракт». «Точно?» «Точно, Эдит. Отправляйся в академию. Вечером поговорим, когда я успокоюсь». «Хорошо». Я развеяла плетение, уверенная, что дальше услышу только звуки лапзаний. А это уже слишком. Становилось понятным выставленное Ривером условие. Осознание, что он близок с другой девушкой, неприятно скребло в глубине души. Да и весь разговор, вся ситуация оставили привкус горечи. «Прости за это», – проговорил Ривер, выходя обратно в гостиную. Судя по всему, на этот раз невеста его послушалась и отправилась в академию я надеялся что мы поговорим в спокойной обстановке. ты собираешься и дальше встречаться с ней в каком смысле прищурился он ты запретил мне даже общение с другими мужчинами, а сам встречаешься с будущей невестой ближе к делу милинда тон его похолодел ривер сделал шаг ко мне. ты не будешь с ней видеться эти две недели скрестила руки на груди, смело встретив его потемневший взгляд. Не могла понять, злится он или потешается. «Это мое условие». «Хорошо». Ривергулка выдохнул, а потом улыбнулся с предвкушением и злостью в глубине глаз. «Тогда я подумаю над своим условием». Еще пара шагов сократила расстояние между нами до жалких тридцати сантиметров. Снова мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть в его глаза. Тело прошло дрожью. Я не знала, что он потребует. Но вдруг поняла, что мое условие дорого для душевного равновесия. Я буду стоять до конца, чтобы он не потребовал. «Или ты хочешь отменить первое?» Его пальцы жестко сжали подбородок, заставляя меня сильнее запрокинуть голову. На секунду показалось, Ривер поцелует меня, хотя распознать его эмоции я так и не смогла. Сейчас я сомневалась, что вообще смогу его когда-нибудь понять. И даже себя я сейчас не понимала. Может, это я хочу, чтобы Ривер поцеловал меня, а сам он просто разозлен ситуацией и необходимостью оправдываться? «Нет», — хрипло пробормотала, пытаясь подавить волнение, — И Ривер отпустил, позволяя мне отступить от него. «О чем ты хотела поговорить?» Смена темы позволила вздохнуть с облегчением. «Ни о чем». милинда не скрывает меня!» «У нас встреча с юристом!» Отвернулась от Ривера, давая понять, что не хочу продолжать разговор. «Нет, я понимала, что он мне ничего не должен. Это нормально, что у него есть девушка». И я даже могу понять их, ведь иных вариантов быть вместе у них нет. Это было то, что я готова принять умом. Но чувства говорили о другом. Одиночество в эти мгновения давило настолько сильно, что хотелось кричать в голос, сорваться, заплакать, выплеснуть все, что чувствую. Но я просто молчала всеми фибрами души, ощущая глухое неодобрение Ривера.